Глава 13 Легче не бывает. Вражеская армия просто налетела на наш лагерь. Они лезли, пытаясь прорваться, но ничего у них не получалось. Забавно, что вход в лагерь держал Ури с остальными демонами, и им пришлось намного легче остальных. На них попросту боялись нападать, особенно после того, когда демоны отбили атаку самых быстрых и ретивых. Уверев, что произошло с их земляками, остальные уже гораздо неохотнее шли вперёд. А уж когда до демонов оставалось несколько метров, и вовсе остановились, не желали лезть на рожон. Зато остальным северянам было сложнее. И нет, не потому, что противник оказался серьёзный, как раз-таки наоборот. Это были крестьяне, толком не умеющие сражаться. Они неумело тыкали вилами, махали боевыми косами, вот только толку от этого было мало». Несмотря на это, они перли одной сплошной массой и плевать хотели на колья и ямы. Сколько людей погибло, будучи наколотыми на заостренные палки, сколько было попросту затопнуто своими же, уму непостижимо. Никогда еще я не видел столь безграмотных бойцов, а главное, настолько глупых командиров. Неужели офицеры не видят, что происходит? Неужели не понимают, чем все закончится?» Когда враги прорвали оборону лагеря и так и влезли к нам, началась уже полноценная сеча, вот только назвать это равным боем язык не поворачивался. Скорее уж мясо пришло на убой, которое годилось только на то, чтобы северяне могли отточить на них свое мастерство владения оружием. Но как бы то ни было, а в драке пришлось поучаствовать и мне. Однако по сравнению с прошлыми сражениями, в которых мне довелось участвовать, это было самым легким. Во всяком случае, мне даже не пришлось включать берсерка. Противник боялся, старался напасть толпой, а если приходилось выйти один на один, пасовал, трусил, пытался сбежать. Опять же, уровень мастерства был просто плачевным. Причем не только у рядовых бойцов, как понимаю, просто согнанных в армию крестьян, но даже у регуляров. Мечом они махали скорее для устрашения, чем действительно пытаясь достать противника. Даже королевские гвардейцы, с которыми мне таки довелось схлестнуться, не вызывали ничего, кроме жалости. Не понимаю, как это королевство до сих пор стоит. Как его еще не оттепали соседи, у которых, к тому же, есть целая армия опытных ветеранов-наемников. Часа два длилась эта битва. А затем Ури и его демоны решили пойти в атаку, или, что правильнее, разделились. Часть продолжила держать вход, оттесняя от него врага, заставляя отступать, А остальные присоединились к чистке лагеря. «Демоны! Демоны!» Отовсюду неслись испуганные крики. Впрочем, их можно было понять. Закованный в черную броню ори, возвышавшийся над толпой как минимум на голову, с диким остервенением махавший своей огроменной горящей секирой, оружие демоны обмазали земляным маслом и подожгли. Действительно мало чем походил на человека. Если добавить к этому его измазанное сажей лицо... Глаза на выкат, широко распахнутый рот, из которого постоянно доносился рев, то становилось не по себе. Он будто бы впал в бешенство. Рубил, крушил и убивал. Впрочем, остальные демоны мало чем ему уступали, и враги дрогнули. Не выдержали. Я совершенно не заметил, когда это случилось. Казалось, что вот только что всюду идет жестокая сеча. Кровь прямо-таки брызгает отовсюду, а ноги цепляются за трупы или еще живых, дергающихся врагов, которым предстоит в скором времени уйти в мир иной, и вдруг что-то изменилось. Меня уже никто не пытался атаковать. Возле меня никого не оказалось, а спустя миг я уже видел, как вражеские солдаты бегут. Они, словно волна уходящая с берега, покидали наш лагерь. Их поток обходил преграды, чудом сохранившиеся заграждения, колья, а стоило им оказаться на свободе, как тут же припустили во все лопатки, причем так что догнать их не представлялось возможным. На холме, где стояла их армия перед началом боя, какой-то тип на коне отчаянно орал на отступающих солдат, явно требуя, чтобы они вернулись в бой. Он словно бы преграждал им дорогу, не позволяя идти дальше, и с каждой секундой толпа возле него росла. А затем вдруг толпа двинулась вперед. Всадник оказался окружен ею, и я увидел, как его вытащили из седла, как он исчез в людской массе. И тут же эта толпа забралась на холм и ушла дальше, пока не сгинула из глаз. Вот и всё. На королевстве Одран, похоже, можно ставить жирный крест. А я-то думал, что придётся брать город в осаду. Каким-то образом загонять туда армию врага, чтобы не гоняться за ней по горам и долам, и не получить удар в спину во время самой осады. Теперь, похоже, не только об осаде, но и об армии можно забыть. Защитников у Одрана не осталось лишь испуганная толпа, чудом выжившая в мясорубке, которую устроил их же полководец. рокан заорал я и огляделся, пытаясь среди толпы своих воинов разглядеть сподвижника. Затем спохватился и написал ему сообщение в чат. Это дало эффект. Роккан вырос будто из-под земли, словно бы ждал, что я его позову. Просто подражаюсь этому его умению. И ладно бы был NPC, так ведь нет. Игрок! Как только умудряется. Конунг. «Бери Хорика и Торстейна, следуйте за местными и узнайте, куда они бегут». «В город», — пожал плечами Рокон. «Куда же ещё?» «Хотя крестьяне, скорее всего, просто разбегутся по домам». «Проследи», — велел я, «а то мало ли. Вдруг это какой финт ушами, чтобы потом нам худо не было». «Хорошо, сделаю», — кивнул Рокон и неторопливо ушел искать своих побратимов. «Броди! Броди!» — заорал я. «Здесь я!» Организуй людей, надо заново укрепить лагерь. Сделаю. Где Ури? Не знаю. Где-то слева от хода в лагерь бился. Понял. Ури я нашёл довольно-таки быстро. Как и остальных бойцов, разодетых демонами. Все они сидели на земле и просто отдыхали. Но да, рубка была солидной, и плевать, что враг попался неопытный. Зато хотел взять нас количеством и нахрапом. А нашим демонам, которые поначалу били баклуши, под конец досталось несладко. Ведь им пришлось брать на себя роль эдакого специального отряда, бившегося там, где это требовалось. Собственно, во многом именно благодаря им удалось так быстро завершить сражение, заставить врага обратиться в бегство. «Ну, вы как?» — поинтересовался я, подойдя ближе к демонам. «Нормально, бывало и хуже», — ответил мне за всех Ури и тут же поинтересовался. «Конунг, теперь-то мы можем умыться и снять с себя это?» Он махнул руками, намекая на свою броню. «Прости, но пока ещё рано», — покачал я головой. «Вполне возможно, что вам ещё раз предстоит попугать местных». «Как можно быть такими идиотами?» — фыркнул Ури. «Надо же! Чтобы напугать южанина, достаточно выпачкать физиономию и облачиться в чёрные одежды». «А представь, что к тебе подошёл одноглазый старик, вокруг которого вьются вороны. Кто бы это мог быть?» После того, как я стал конунгом, для северян многое изменилось. В частности, многие добровольно, а некоторые насильно перекрестились из своей веры в нашу. Храмы Одину, Тору и другим богам скандинавского пантеона росли как на дрожжах. На всех уже моих островах. Вон, даже Ури, ранее являвшийся верным поклонником своих богов, даже несколько фанатичным, стал верить в Одина. «Один?» — спросил Ури и покачал головой. Этому старику еще придется попотеть, чтобы доказать, что он бог, но боятся его... Ха! Один не должен держать на меня зла. Так чего мне бояться его?» «Ты грешен», — пожал я плечами. «Наверняка ты начнешь вспоминать свои проступки, увидев бога перед собой». «Скорее уж начну доказывать, что я достоин оказаться в Вальхалле», — усмехнулся Ури. «А грехи, раскаяние и боязнь божьей кары оставь этим любителям Треликова». «В этом и заключается разница между нами и ними», — ответил я. «Их жрецы специально пугают демонами и наказаниями. Вот и же и испугались, что вас прислали, дабы их наказать». «Наказать? За что?» — не понял Ури. «В том и самая забава!» — рассмеялся я. «Каждый из них сам придумал себе причину, по которой должен быть наказан». «Дурость какая-то!» — буркнул Ури. «Ну, как есть!» — пожал я плечами. Вопреки моим опасениям, мы успели заново укрепить лагерь. Всего на это ушло часа два. Все работали как проклятые, не покладая рук, и я в том числе. Перерубая очередной сук или заканчивая затачивать очередную палку, я поглядел в сторону холма, где раньше было вражеское войско, а не идут ли они снова, не пропущу ли новое нападение. Вот вроде как стоят ведь дозорные, разведчики разосланные бдят поблизости, но... Мне было неспокойно, хотя время шло, и ничего не происходило. Похоже, Роккан был прав. Скорее всего, разбитое в дребезги войско так и не прекратило убегать. Более того, наверняка они разбежались кто куда. И если так, то мне ничто, никто не помешает просто зайти в их столицу, взять ее вообще без всякого боя. Но не стоит торопиться. Нужно убедиться, что армии у местных действительно нет, и вот тогда там -то можно будет принимать решение» спешить или что-то решать, не обладая видением полной картины, не зная всего, я не собирался. Когда закончились с обороной лагеря, мои люди вернулись к своим делам. Кто-то заново ставил палатки, которые свернули и сломали во время сражения, кто-то продолжил готовить ужин, ну а кто-то продолжал вытаскивать трупы врагов, оставшиеся в лагере после нападения. Я, к примеру, сначала помог поставить пару палаток, которые не только свалили, но еще и знатно затоптали, Вернулся к своему чану с похлёбкой. Жаль, но чан вывернули на землю. Ну, ничего страшного, мясо я обмыл чистой водой, забросил обратно в чан и снова приступил к готовке. Когда вода закипела, на поверхности начали обильно появляться пузыри, к моему костру подошёл Рокон. Он сел на бревно и молча наблюдал за мной, словно бы боясь помешать. «Ну, рассказывай», — приказал я ему. «Да всё по большому счёту так, как я и говорил», — начал Рокон. Вражеская армия сбежала с поля боя, более того, когда бойцов попытались остановить несколько офицеров с самим королем в придачу, их попросту затоптали, забили, и после этого армия, уже не сдерживаемая вообще никем, принялась разбегаться. Снова-таки, как и сказал Рокон, большая часть, самые обычные крестьяне и ремесленники, разошлись по домам, а вот солдаты регулярной армии, которых, к моему большому сожалению, было не так уж и мало, остались. Для нас они пусть и не были серьёзной проблемой, но всё же неприятности доставить могли. Особенно, если новый лидер окажется хоть немного более сообразительным, чем внезапно почивший король. Благодаря которому и произошла вся эта мясорубка. Пусть и не буду отрицать в некотором роде мной спровоцированное. Ну, перегнул с запугиванием, с кем не бывает. Точнее, попугать их стоило, а вот убивать, наверное, нет. Да и ладно, что сделано, то сделано. И как ты только всё это узнать успел? поинтересовался я у рокана «Изловили несколько человек и допросили», — ответил Рокон. «Интересно, кто ж теперь у них вместо короля? Какой-нибудь его родственник? Сын?» «Пока не знаю», — пожал он плечами. «Но он явно поумнее покойного короля, так что, думаю, стоит подождать». «Чего?» — спросил я. «Пока не пришлют новых парламентёров». «Думаешь, во второй раз разговор пойдёт иначе?» «Да», — кивнул Рокон. Я так и не смог выяснить, кто именно стал их предводителем, но это точно не член королевской семьи. Вроде как даже не дворянин. Какой-то советник короля, что ли. Один из многих. Завтра к утру аристократы или офицеры уже могут с ним разобраться, — предположил я. Если бы он их не устраивал, не вылез бы. Во всяком случае, армейцы точно на его стороне, а раз так, то аристократов, вздумая о не варить воду, попросту вырежут. Да ладно! А почему нет? Думаю, если новый вождь прикажет прикончить всех этих графьев и маркизов, то никто с ним спорить не будет. И недовольные вряд ли найдутся, кроме тех же маркизов и графьев, но они в меньшинстве. Плюс верным людям вождь может как раз-таки раздать титулы, и вот тебе новая элита государства, новый монарх и его двор. «Ха, ну поглядим», — покачал я головой. «Всё же ставлю на то, что к утру у них появится новый лидер». «Ну, поглядим», — пожал плечами Рокон. На том и закончили. Я наелся до отвала, завалился спать, предварительно обойдя лагерь, убедившись, что всё в порядке. Колья, заборы, ямы подготовлены, а дозорные бдят. Что же, по идее, ночной атаки опасаться не стоит. Утро началось вполне спокойно. Убедившись, что противников нет, я тут же собрал две дюжины бойцов из наиболее опытных и отправил их на разведку. Однако прежде чем они вернулись назад, далеко впереди заметили приближающуюся группу всадников. Ха, Рокон снова оказался прав. Но поглядим, о чём там со мной хотят говорить на этот раз. Одинам клянусь, если снова будут предлагать два сундука серебра, особенно после того, как мы, считай, разгромили их армию, прикончу всех дипломатов недоделанных». — Собственно, у нашего короля в силу возраста ещё не было наследников, а ближайший кровный родственник эм, не вернулся из вашего лагеря. И так случилось, что теперь от лица нашего королевства переговоры буду вести я, — закончил главный парламентарий. Прибывших гостей, которых оказалось шестеро, я усадил на брёвна рядом со своим костром и принялся слушать. Пятеро из них явно были офицерами. Уж не знаю, являлся ли кто-то из них аристократом или нет, но говоривший точно им не был. Назвавшийся Кломом, как я понял, прошел долгий путь с самых низов, в конце концов став советником самого короля. Он служил предшественнику нынешнего монарха, служил нынешнему, успевшему почить, и вот теперь достиг пика своей карьеры, пусть и не став королем, но, скажем так, возглавив временное правительство. «Я, конечно, мог бы сказать, что сочувствую вашей утрате», — усмехнулся я, «но мне абсолютно плевать на вашего короля». «Лучше скажите, кто вчера отдал приказ атаковать нас? Кто этот гений?» «Король приказал», — тихо ответил клом. «Тогда так. Король ваш подох, туда ему и дорога», — рассмеялся я. «Этот идиот забрал в могилу множество ваших людей. Причем умерли они бездарно и нелепо, не принеся никакой пользы». «Я в курсе», — спокойно кивнул клом. И тут же поправился. «Все мы в курсе». «Ладно», — махнул я рукой. Кто вы, я теперь знаю. Вопрос в том, зачем вы приехали, или скорее, что хотите предложить. Мы? Предложить? Клом грустно улыбнулся. Я прекрасно понимаю, что мы далеко не в лучшем положении. Во всяком случае, по сравнению со вчерашним днём, наши позиции серьёзно ослабли. Поэтому давайте пойдём иным путём. Что вас привело на нашу землю? Чего вы хотите? «Золото, рабов ценности, коротко перечислил я. И сколько вы хотите золота и рабов? Без всякой тени улыбки вполне серьёзно спросил клон. «А сколько у вас есть?» «Если мы отдадим вам всё своё золото и всех своих людей, то наше королевство фактически перестанет существовать, раз так, то нам гораздо выгоднее и проще обратиться к одному из наших соседей, чтобы попросить от вас защиты». «Думаете, так вы сможете сохранить больше?» «Уверен», — ответил клон. «Правда, заплатим в таком случае совсем иную цену». «Какую?» «Свободу». Мы станем частью того королевства, у которого попросим помощи. Я кивнул. Все так, за одним маленьким исключением. Если мы сейчас не договоримся, просить помощи у соседей не получится. Банально некому будет. Я не выпущу из лагеря ни клома, ни его сопровождающих. Мы отправились в плавание не только за деньгами и рабами, сказал я. Прежде всего мы хотим завоевать новые земли, и мы это сделаем. Так случилось, что первыми стали вы, но смею вас заверить. «Очень скоро весь материк окажется под нами». Клом кивнул, дав понять, что услышал мои слова. «Значит, у нас выбор между тем, чтобы стать первыми в череде ваших завоеваний, или же помочь вам захватить остальных». «Вы всё правильно поняли, уважаемый клом». «Ну, не факт, что вы сможете осуществить задуманное. Не факт, что сможете захватить все земли Камы». «Это так», — легко согласился я. «Но есть ощущение, что у нас всё получится». «А в чём плюс для нас от сотрудничества с вами?» — поинтересовался Клум. «Что будет с нами, если мы обеспечим вас продовольствием и всем необходимым? Что вам потребуется в ваших завоеваниях?» «Вот это правильный вопрос!» — улыбнулся я. «Для начала то, что ваше королевство останется вашим, хоть вы и войдёте в моё конунгство. Вы сохраните свои земли». но «Но вы будете регулярно платить мзду», — закончил я. «Впрочем, если кто-то из ваших людей захочет присоединиться к моей армии, я не стану этому мешать». «И зачем нам это?» «По нашим законам каждый воин имеет право на трофеи», — ответил я. «Часто бывало так, что голодранец возвращался из набега богачом». После этих слов сопровождавшие клумба офицеры оживились. «Еще бы! Я был прекрасно осведомлен о натянутых отношениях местных с соседями» и эти пятеро явно не прочь немного подзаработать за счёт жителей Кельмерии и Криона. И, кстати, — продолжил я, — насчёт того, чтобы сохранить своё королевство. Естественно, если вы согласитесь стать частью моего конунгства, то править от моего имени этими землями должен будет наместник. У нас их называют ярлами. Ярла выбирает конунг, и никто не смеет занять это место без дозволения конунга. Ярл правит своими землями как полновластный хозяин? интересовался клом но я видел, как загорелись его глаза. «Да? Все, что я от вас требую, это верность. Делайте, что хотите, но я должен получать свою мзду вовремя, и ваши действия не должны нанести вред конунгству». «И кого вы назначите ядлом в случае, если мы согласимся?» «Позволю вам выбрать самим наместника», — ответил я. Парламентеры переглянулись. «Что скажете?»